Юность легко оправляется от самых тяжких ударов. Все его надежды на будущее рухнули. Внушительный синяк мешал ему принять сидячее положение, и вы, возможно, вообразили, будто возвращение Ланселота Мулинара из Патни напоминало возвращение покойного Наполеона Бонапарта из Москвы. Однако дело обстояло отнюдь не так. «Что?» — спросил себя Ланселот, возвращаясь в лоно цивилизации на империале Омнивуса. «Что такое деньги? Любовь! Истинная любовь! Нет ничего важнее и сильнее ее!» Он отправится к лорду Бидлкомбу и объяснит ему этот факт в нескольких тщательно выбранных словах. Его сиятельство, растроганное таким красноречием, без сомнения уронит аристократическую слезу и тотчас распорядиться, чтобы приготовление к его свадьбе с Анжелой, ибо так, успел он узнать, звали его возлюбленную, завершились возможной быстротой. Этот финал настолько поднял его дух, что он запел и продолжал бы петь до конца поездки, если бы кондуктор довольно резким тоном не попросил его уняться. И Ланселот был вынужден удовлетворяться безмолвным пением, пока омнибус не остановился у Гайд-парк-корнера. Городская резиденция графа Бидлкомба находилась на Беркли-сквер. Ланселот позвонил, и дверь открыл внушительный дворецкий. «Никаких лотошников, газетчиков или разносчиков брошюр», — сказал дворецкий. И «Я желаю видеть графа Бидлкомба. Его сиятельство вас ждет?» «Да», — ответил Ланселот, не сомневаясь, что Анжела за утренним поджаренным хлебом с мармеладом предупредила отца о его возможном визите. Из открытой двери в левой стороне длинного вестибюля донесся голос. «Фоттерингей!» «Ваше сиятельство!» «Это он?» «Да, ваше сиятельство!» «Так тащите его сюда, Фоттерингей!» «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Ланселот очутился в небольшой, уютно обставленной комнате перед величавым старцем с патрицианским носом и маленькими бачками. Выглядел старец, как нечто вылупившееся из яйца давным-давно. — Добрый день! — изрек старец. — Добрый день, лорд Биттлкомп, — сказал Ланселот. — Так вот, о брюках. — Прошу прощения, эти брюки ответил его собеседник, вытягивая стройную ногу. Они хорошо сидят, не мешковаты у лодыжек. Не подорвут ли они мой светский престиж, если меня увидят в них в гайд-парке? Ланцелот был очарован такой приветливостью, он сразу ощутил себя членом семьи. Вы правда хотите знать мое мнение? Да, я хочу знать ваше откровенное мнение как богобоязненного человека и партнёра в портновской фирме в Вэстэнди. Но я не «Не богобоязненный человек?» «Не партнер портновской фирмы в Уэст-Энде?» «Бросьте!» — раздраженно сказал его сиятельство. «Вы же представитель Гассета и прайса Корг-стрит». «Нет». «Так кто вы, черт побери?» «Моя фамилия Муллинар». Лорд Бидлкомп яростно позвонил. «Фоттерингей, ваш сиятельство». Вы сказали мне, что это тот, кого я ждал от Гассета и Мейнпрайса. Он дал мне это ясно понять, ваше сиятельство. Так он не тот, его фамилия мулинер и в этом сольфа в этом сути подоплека всего дела, какого дьявола ему нужно. Не могу сказать, ваше сиятельство. — Я явился сюда, лорд Бидлкомб, — сказал Ланселот, — чтобы попросить вашего согласия на мой незамедлительный брак с вашей дочерью. — Моей дочерью? — Вашей дочерью. — Которой дочерью? — Анжелой. — С моей дочерью Анжелой? — Да. — Вы хотите жениться на моей дочери Анжеле? — Да, хочу. э Э-э-э, ну, в таком случае, — сказал лорд Бидлкомп, — не могу ли я заинтересовать вас хитроумным сочетанием мышеловки и и точилки для карандашей.